Глава 11. Похоже, Рошек является собой живой пример нарастающих несогласий в обществе Терриса. Все больше молодых начинает думать, что их необычные способности следует использовать для чего-то большего, нежели огородные работы, хлебопашество и резьба по камню. Молодежь резка, местами жестоко. Они совсем не похожи на тихих, проницательных философов Терриса и тех святых, которых я знал. «За ними надо будет хорошенько присматривать, за этими терресийцами. Они могут стать очень опасными, если дать им шанс». Кельсер остановился в дверях, закрывая Вин обзор. Она пригнулась, пытаясь заглянуть внутрь берлоги, но вокруг толпилось слишком много людей. Вин сумела только рассмотреть, что разбитая дверь висит на одной петле, а верхняя планка оторвана. Кельсер довольно долго стоял на месте. Наконец он обернулся и посмотрел на Вин. «Хэм прав, Вин. Тебе, пожалуй, ни к чему это видеть». Вин не отступила ни на шаг, уставившись на Кельсера решительным взглядом. Наконец Кельсер вздохнул и вошел в комнату. Доксон последовал за ним, и Вин увидела то, что закрывали от нее их спины. Пол общей комнаты был завален трупами. Руки и ноги так перемешались, что в свете единственного фонаря Не удавалось различить, где чьи. Тела еще не начали разлагаться, нападение на берлогу произошло утром, но в комнате все равно стоял густой запах смерти. Запах медленно сохнущей крови, отчаяния и ужаса. Вин замерла в дверях. Разумеется, она и прежде видела смерть, на улицах та была обычным делом. Видела людей, зарезанных ножом в темном переулке. Видела забитых насмерть. Детей, умерших от голода, однажды она видела даже, как раздраженный чем-то лорд одним ударом сломал шею старухе. Ее труп лежал на мостовой целых три дня, пока его не подобрали уборщики. Но никогда прежде ей не приходилось видеть результатов такой преднамеренной бойни, какая произошла в берлоге Камона. Всех этих людей не просто убили, их разорвали на куски, руки и ноги валялись отдельно от тел. Из грудных клеток торчали обломки столов и стульев. На полу осталось лишь несколько чистых островков, не залитых темной липкой кровью. Кельсер внимательно наблюдал за Вин, но она просто стояла, глядя на пиршество смерти, чувствуя себя... онемевшей. Как она могла отреагировать? Здесь лежали люди, которые дурно с ней обращались, обворовывали ее, били. И все же они взяли ее к себе, дали ей укрытие, кормили а ведь другие сразу бы отправили ее на панель. Наверное, брат выругал бы Вин за ту предательскую печаль, которую она почувствовала при виде страшного зрелища. Конечно, он всегда сердился, если Вин, будучи ребенком, плакала, когда он уводил ее в другой город. Ей не хотелось расставаться с людьми, к которым она привыкла, пусть даже они были с ней не ласковы или просто ее не замечали. Похоже, она так и не избавилась от этой слабости». Вин шагнула в комнату. Нет, она не собиралась оплакивать шайку воров, и все же ей хотелось, чтобы их конец был не таким страшным. Кроме того, трупы сами по себе выглядели кошмарно. Вин старалась не открывать чувств перед другими, но по лишь сжалась, стараясь не смотреть на растерзанные тела. Люди, устроившие налет на берлогу, действовали основательно. «Как-то это уж слишком даже для братства», — думала Вин. Что за существа могли сотворить такое? «Инквизитор», — тихо произнес Доксон, опускаясь на курточке рядом с одним из трупов. Кельсер кивнул. В помещение вошел Сейзит, ступая очень осторожно, чтобы не запачкать одежду кровью. Вин обратила все внимание на Тересийца, чтобы не смотреть на труп, изуродованный особенно жутким образом. Кельсер рожденный туманом, а Доксон, судя по всему, искусный воин. Хэм и его люди охраняли подходы к берлоге. И тем не менее Брис, Един и Колченок остались в лавке. Здесь было слишком опасно. Кельсера пришлось уговаривать, чтобы он взял с собой Вин. Но Сейзида он привел без колебаний. Эта, казалось бы, незначительная деталь заставила Вин посмотреть на Дворецкого по-новому. Почему это место опасно для туманщиков, но безопасно для терисийского Дворецкого? Неужели Сейзид умеет драться? Но где он мог этому научиться? Предполагалось, что тересийцев с рождения учат совсем другим вещам. Ровный шаг Сезида и его спокойное лицо навели Вин на новые размышления. Хранителя, похоже, совершенно не потрясало бойня. «Интересно», — подумала Вин, осторожно пробираясь между обломками мебели и стараясь не наступать в глубокие лужи крови. Ей хотелось очутиться поближе к Кельсеру а тот как раз склонился над двумя трупами. Один из них, к ужасу Вин, оказался трупом Улифа. Искаженное болью лицо юноши еще оставалось узнаваемым, но дальше начиналась мешанина сломанных ребер и клочьи в плоти, как будто чьи-то мощные руки взломали его грудную клетку. Вздрогнув, Вин отвернулась. «Плохо, очень плохо», — тихо сказал Кельсер. Обычно стальные инквизиторы не утруждают себя уничтожением воровских шаек. Для этого посылают поручителей с отрядом солдат, всех арестовывают и устраивают показательную казнь. Инквизиторы подключаются к делу лишь в особых случаях. — Ты думаешь... — начала Вин, и у нее перехватило дыхание. — Ты думаешь, это тот самый? Кельсер кивнул. «Во всей последней империи около двадцати стальных инквизиторов, и половина обычно находится за пределами Лютадели. Вряд ли возможно такое совпадение. Один инквизитор заметил тебя, а после того, как ты сбежала, другой явился в твою берлогу». Вин заставила себя посмотреть на Улифа, чтобы встретиться лицом к лицу со своей скорбью. Да, конечно, Улиф предал ее. Но ведь до того они были почти друзьями. «Значит?» — тихо спросила она. «Инквизитор до сих пор чует мой след?» Кельсер кивнул, выпрямляясь. «Это я виновата», — сказала Вин. Улиф и все остальные...» «Виноват камен, резко перебил ее Кельсер. «Это он додумался надуть поручителя». Помолчав немного, Кельсер внимательно посмотрел на Вин и спросил. «Ты как? Справишься?» Вин еще раз глянула на изуродованное тело Улифа стараясь быть сильной и пожала плечами. «Никто из них не был мне другом». «Звучит довольно жестоко, Вин». «Я знаю», — согласилась она с коротким кивком. Кельсер еще какое-то время смотрел на нее, потом отошел и заговорил с Доксоном. Вин покосилась на раны Улифа. Выглядели они так, словно над юношей поработала стая взбесившихся зверей, а не один единственный человек». «У инквизитора должны быть помощники», — решила Вин. «Не верится, что кто-то один, пусть даже инквизитор, мог сотворить такое». Тела лежали кучей у задней двери, но Вин быстро прикинула, что абсолютное большинство шайки осталось в общей комнате. В одиночку никто не мог расправиться с ними так поспешно. Или мог? «Мы слишком многого не знаем об инквизиторах», — сказал ей как-то Кельсер. Они вообще не подчиняются привычным законам». Вин содрогнулась всем телом. На лестнице прозвучали шаги. Вин напряглась, готовая в любую секунду сорваться с места. Но потом в двери показалась знакомая фигура Хэма. Он держал в руке фонарь. «Все спокойно», — доложил Хэм. «Ни поручителей, ни городской стражи». «Это в их духе», — вздохнул Кельсер. Хотят, чтобы местные жители сами обнаружили бойню, а трупы здесь оставили как предупреждение. Все замолчали, и только Сейзет что-то негромко бормотал в углу. Вин осторожно подошла, прислушиваясь к ритмичному звучанию его голоса. Наконец он замолчал, закрыл глаза и склонил голову. «Что это было?» — спросила Вин, когда Сейзет снова открыл глаза. «Молитва», — ответил Тересиц. «Молитва народа Кази специально для мертвых. Она читается, чтобы пробудить души умерших и высвободить их из тел. Тогда они могут вернуться на гору духов». Сейзет посмотрел на Вин. «Если хочешь, госпожа, я научу тебя этой вере». Кази были интересным народом. Они многое знали о смерти. Вин покачала головой. «Не сейчас». «Ты знаешь их молитву. Значит, это и есть твоя вера?» «Я исповедую все веры». Винна хмурилась. «И что? Они никогда не противоречат друг другу?» Сейзит улыбнулся. «О, противоречат, и очень часто. Просто я вижу истину, скрытую за всеми ними, и верю в то, что каждую религию необходимо помнить». «Но как ты решаешь, какую именно молитву читать в определенный момент?» «Я просто вспоминаю ту, что кажется подходящей», — тихо ответил Сейзит, — окидывая взглядом страшную картину смерти. «Келл!» — позвал Доксон из глубины комнаты. «Иди сюда!» «Посмотри!» Кельсер направился туда, и Вин последовала за ним. Доксон стоял у двери, которая вела в длинную, похожую на коридор спальню. Вин заглянула внутрь, ожидая увидеть продолжение бойни. Но в спальне оказался всего один труп, привязанный к стулу. В слабом свете Вин разглядела, что глаза у него выколоты. Кельсер некоторое время осматривал труп. «Это тот самый человек, которому я передал руководство», — сказал он наконец. «Да, это Милев», — подтвердила Вин. «А что с ним случилось?» «Его убивали медленно», — ответил Кельсер. «Посмотри, сколько крови на полу, как искалечены руки и ноги». «Да, он долго кричал и сопротивлялся». «Его пытали», — уточнил Доксон. Вин похолодела и посмотрела на Кельсера. «Не следует ли нам сменить базу?» — спросил Хэм. Кельсер медленно покачал головой. Когда Колчинок приходил сюда, он отлично маскировался и даже скрывал свою хромоту. Он курильщик, и его профессия — заметать следы. Его не удастся найти, расспрашивая прохожих на улице. Нет, никто из Шайки Милева не мог о нем рассказать. Нам ничего не грозит. Однако ни Кельсер, никто либо другой, ни словом не упомянул об очевидном. Ведь как-то же инквизитор отыскал эту берлогу. Кельсер вернулся в общую комнату, отвел Доксона в сторону и тихо заговорил с ним о чем-то. Вин хотела подобраться поближе, но Сейзит остановил ее, положив руку на плечо. «Госпожа Вин», — неодобрительно произнес он, — «если бы мастер Кельсер желал, чтобы мы слышали разговор». Он вполне мог бы говорить достаточно громко. Вин бросила на Тересийца злой взгляд. Потом потянулась мыслью внутрь себя и воспламенила олово. От внезапно усилившейся вони она пошатнулась. Теперь она различала дыхание Сейзида. В комнате уже не было темно, наоборот. От ослепительного света двух фонарей у Вин заслезились глаза. Ей стало трудно дышать в тяжелом, застоявшемся воздухе. Зато она отчетливо услышала голос Доксона. «Пару раз ходили проверить, как ты и просил. Ты найдешь его через три улицы к западу от перекрестка четырех колодцев». Кельсер кивнул. «Хэм!» — позвал он громко, заставив Вин подпрыгнуть на месте. Сейзет недовольно посмотрел на нее, качая головой. «Он что-то знает об аломантии, подумала Вин, правильно поняв выражение лица хранителя. «И догадался, что я сделала». «Да, Келл!» — откликнулся Хэм, выглядывая из задней комнаты. «Забирай всех и возвращайтесь в лавку!» — приказал Кельсер. «И будьте осторожны!» «Будем, не сомневайся!» — пообещал Хэм. Вин жалобно посмотрел на Кельсера, но ей пришлось покинуть берлогу вместе с Эйзидом и Доксоном. «Надо было забрать экипаж», — думал Кельсер, недовольный тем, что приходится идти пешком, медленно. Остальные вполне могли прогуляться до лавки. Он бы с удовольствием воспламенил сталь и помчался гигантскими прыжками. Вот только как при этом остаться незамеченным, если на улице день и толпа народа? Кельсер поглубже надвинул шляпу. Гуляющий пешком вельможа никого не удивлял, особенно в деловом районе, где смешались удачливые СКА и неудачливые аристократы. Впрочем, и те, и другие делали вид, что не замечают друг друга. Терпение, еще раз терпение. Скорость значения не имеет. Если они узнали о нем, он все равно уже покойник. Кельсер вышел на большую площадь, от которой отходили четыре улицы. На каждом из углов был сооружен колодец, а в центре площади бил фонтан, украшенный массивной медной фигурой, позеленевший от времени и почерневшей от сажи. Статуя изображала Вседержителя в торжественной позе, облаченного в латы и плащ. Он как бы попирал ногами бездну, затаившуюся в воде. Кельсер прошел мимо фонтана. На поверхности воды плавали хлопья недавно выпавшего пепла. С тротуаров вслед ему несли жалобные голоса. Попрошайки и мастерски балансировали на грани, за которые их просьбы о помощи вызывали бы не сострадание, а раздражение. Сидержитель с трудом терпел их. Попрошайничать дозволялось только тем с КА, на чью долю выпали тяжелые увечья. Однако даже этой жалкой жизни позавидовали бы ска, трудившиеся на плантациях. Кельсер бросил им несколько монеток, не заботясь, что привлекает к себе излишнее внимание, и пошел дальше. Миновав три поперечные улицы, он оказался на другой площади, гораздо меньшей. На ней тоже сидели попрошайки, но тут не было ни фонтана в центре, ни колодцев, поэтому прохожие сюда не забредали. Здешние попрошайки выглядели еще хуже. Это были несчастные, которым не хватило сил, чтобы отбить для себя место на главной площади. Бледные от недоедания дети и потрепанные годами взрослые боязливо взывали к прохожим. Мужчины, у которых недоставало двух или более конечностей, прятались по углам, и их перепачканные золой и сажей фигуры были почти неразличимы в тени. Кельсер машинально потянулся к кошельку. «Осторожнее». Спохватившись, мысленно предостерег он себя. «Ты не можешь спасти их всех. Во всяком случае, деньгами тут не поможешь. Их время настанет, когда рухнет последняя империя». Не обращая внимания на жалобные призывы, он изучал грязные лица. Он лишь мельком видел Камана, но думал, что узнает его. Однако ни один из здешних попрошаек не походил на бывшего главаря ни лицом, ни комплекцией, Ведь Камон, даже проголодав несколько недель, должен был сохранить следы былой упитанности. «Здесь его нет», — разочарованно подумал Кельсер. Кельсер в свое время приказал Милеву отправить Камона к попрошайкам, и его приказ был выполнен. Доксон сам присмотрел за этим. Отсутствие Камона на площади могло означать и то, что он нашел себе местечко получше, и то, что его отыскало братство. Кельсер несколько мгновений стоял на месте, прислушиваясь к нытью нищих. С неба посыпались хлопья пепла. Что-то было не так. Кельсер обратил внимание, что на северном углу перекрестка никто не сидит. Кельсер осторожно воспламенил олово и сразу уловил в воздухе запах крови. Он сбросил башмаки, снял ремень. За ними последовала застежка плаща. Дорогая фибула упала на камни мостовой. Теперь на теле Кельсера металла осталось немного, только монеты в кошельке. Он сгреб в ладонь несколько монет и осторожно двинулся вперед, оставив по прошайкам ненужные предметы одежды. Запах смерти усилился. Но Кельсер не слышал ничего, кроме бормотания нищих за спиной. Он повернул на северную улицу и сразу заметил слева узкий переулок. Глубоко вздохнув, Кельсер зажег пьютер и нырнул в проход переулок был завален отбросами и золой. Никто не ждал там кельсера. По крайней мере, никто живой. Камон, отставной главарь воровской шайки, спокойно висел на веревке, привязанной к чему-то высоко наверху. Его труп медленно раскачивался на ветру, а возле него лениво кружили хлопья пепла. Камона не задушили. Нет, к веревке привязали большой крюк, который всадили ему в глотку. Окровавленный конец крюка торчал из-под подбородка, отчего голова сильно запрокинулась назад, и веревка выходила изо рта. Руки камона были связаны, на все еще пухлом теле виднелись следы пыток. Как скверно. Сзади послышались шаги, и Кельсер резко обернулся, мгновенно поджигая сталь и швыряя на звук горсть монет. Взвизгнув, небольшая фигурка припала к земле, а монеты разлетелись в стороны, наткнувшись на защиту. «Вин?» — изумленно воскликнул Кельсер. Выругавшись, он бросился вперед и затащил девушку в переулок. Потом выглянул из-за угла. Нищие насторожились, услышав звон монет. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросил Кельсер, поворачиваясь к Вин. На ней были все те же коричневые брюки и серая рубашка, но у нее хватило ума набросить сверху неприметный плащ с капюшоном. «Я просто хотела посмотреть, куда ты пошел», — ответила она, съежившись при виде его гнева. «Здесь слишком опасно. О чем ты думала?» Вин боязливо втянула голову в плечи. Самые храбрые из нищих подкрались к переулку собрать монеты. Кельсер приказал себе успокоиться. «Нет смысла ругать ее за любопытство», — подумал он. «Она просто...» Он застыл на месте. Это было так незаметно, что он чуть не пропустил. Вин гасила его гнев. Кельсер присмотрелся к девушке. Она явно пыталась слиться со стеной. Она выглядела такой маленькой, робкой, однако в ее взгляде кельсер заметил огонь решимости. Да, этот ребенок отлично умеет казаться безобидным существом. Да чего ловко, подумал Кельсер. И как она так быстро учится? Тебе незачем применять аломантию, Вин, мягко произнес Кельсер. Я не причиню тебе вреда, и ты это знаешь. Вин вспыхнула. «Я ненарочно, просто по привычке, не могу от нее избавиться!» «Все в порядке», — сказал Кельсер, опуская руку ей на плечо. «Только помни, что бы ни говорил Брис, влиять на эмоции друзей — дурной тон. К тому же среди знатных людей считается оскорблением, если кто-то использует ламантию в официальной обстановке. Такие привычки могут повлечь за собой неприятности, если ты не научишься ими управлять». Вин кивнула и выпрямилась, изучая взглядом Камана. Кельсер предполагал, что она отвернется в ужасе, но Вин смотрела на труп молча, и на ее лице светилось мрачное удовлетворение. «Нет, слабости в ней нет и следа», — подумал Кельсер. Какое бы впечатление она ни старалась произвести. «Они пытали его прямо здесь?» — спросила Вин. «На улице?» Кельсер кивнул, представив, как разносятся по округе вопли камона, а нищие от ужаса забиваются в щели. Братству нравилось демонстрировать силу. А «Зачем крюк?» — спросила Вин. «Это нечто вроде ритуального убийства. Для особых грешников, тех, кто злоупотребляет аламантией». Вин нахмурилась. «Разве камон был аламантом?» Кельсер покачал головой. «Нет». «Но он наверняка признался в чем-то ужасном во время пытки». Кельсер посмотрел на Вин. «Он должен был знать, что ты обладаешь силой, Вин. Он сознательно тебя использовал». Вин заметно побледнела. «Тогда братству известно, что я рожденная туманом. Возможно. Зависит от того, знал ли это Каман. Он мог считать тебя обычным туманчиком». Вин немного помолчала. «И как это повлияет на мою часть работы?» — спросила она наконец. «Будем продолжать действовать по плану. Лишь двое поручителей видели тебя в тайном доме Камана и в братстве. Но редкий человек способен узнать в хорошо одетой аристократке безвестную служанку с Каа. «А инквизитор?» Тихо проговорила Вин. На этот вопрос Кельсер не ответил. «Идем», — сказал он. «Мы и так уже привлекли к себе слишком много внимания».